«Присесть можно?» — уныло спросил он, глядя куда-то мимо меня. «Свободно!» Он уселся. Несколько минут мы сидели молча на противоположных краях скамьи. Трамвай все не идет, дождь все не прекращается. «Вы любите смотреть на звезды?» — вдруг спросил сосед. «Угу. Звезды?»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 Книжечка малого формата в бумажной обложке. Сам издат, скорее всего. Заглавие. Подлинная история Марса. Я полистал страницы, с трудом разбирая текст в слабом свете уличного фонаря. Бред какой-то. Напоминает эзотерическую чепуху от мадам Блавацкой. — Так вы, значит, настоящий марсианин. — медленно произнес, — я уже не знаю, что еще сказать. — С самого Марса. А можете это как-то доказать? — Как доказать? — грустно улыбнулся собеседник. — Как я могу это доказать? — Ну, покажите что-нибудь, убеждающее. — Ну, я не знаю, летающую тарелку. — Как-то ведь вы прилетели сюда, на Землю.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 Тоже существуют.